Любое прикосновение напоминало ей ужас сегодняшней ночи. Старик, вероятно, понял это, потому что вытащил из рукава небольшой кинжал, посмотрел на него с грустью, словно прощаясь, и протянул Алисе. — Рахмат! — искренне сказала Алиса, утирая непрошенные слезы. — Это был настоящий подарок, подарок с привкусом смерти. Но ведь и смерть порой является бесценным даром для того, кто утратил последнюю надежду. Не успела девушка хорошенько рассмотреть кинжал, как рядом с ним в ее ладонь старик уложил большой увесистый ключ, тот самый, что висел на груди у Джурабека и отлетел в сторону, пока они боролись. От жуткого воспоминания дрожь прошла по телу Алисы, и она отшвырнула ключ в сторону, как гремучую змею. Старик заволновался, что-то быстро забормотал, постучал себя по голове кулаком и снова протянул ключ Алисе. Она заставила себя улыбнуться старику и взять ключ. Старик кивнул и засеменил в сторону гор. А Алиса направилась в противоположную сторону, прижимая к груди кинжал. Ночь таяла с каждой секундой. Солнце еще не встало, но восток горел ярко-розовым пламенем, готовым с минуту на минуту принять в свои объятия первый новорожденный луч. Чары иблиса рассеивались, и оттого, быть может, в сердце девушки, быстро идущей навстречу восхода, затеплилась надежда на спасение. Но довольно скоро надежда ее обернулась отчаянием. Вдали показался одинокий всадник. Вокруг не было ни одного кустика, ни одного деревца, за которым можно было бы укрыться. Сердце девушки оборвалось. «Это за ней», — поняла она. Ее хватились слишком быстро. Сразу же отыскали и теперь собираются вернуть обратно. Она вынула кинжал из ножен, решив, что скорее умрет, чем возвратиться во дворец, и свернула в сторону. Всадник приближался. Он тоже сменил направление и теперь двигался ей наперерез. Отчаянию Алисы не было предела. «Господи!» — взмолилась она. «Неужели я так провинилась перед тобой, что ты не даешь мне покоя?» Насылая все беды и ужасы, которые только существуют в мире. Ты хочешь, чтобы я смирилась? Но с чем? Со своей жалкой участью? Слезы градом катились из ее глаз. Сил бороться не осталось. Да к тому же сопротивление будет совершенно бесполезным. Женщине ли сражаться с воином? Все кончено. Все оказалось зря. И побег, и надежда. Небо, похоже, требовало от нее только одного — принять свою судьбу и смириться с нею. Другого пути не было, в жизни не было, но другой путь был в смерти. Алиса неумело приставила острие кинжала к своей груди. «Посмотрим, кто кого!» — в отчаянии прошептала она, бросив гневный взгляд в небо. «Ты дал мне жизнь!» которой я не просила. Но я сама вольна прекратить это мучение. Она не боялась умереть. Она теперь ничего на свете не боялась. Вот сейчас поглядит всаднику в глаза и пронзит свое уставшее сердце стальной иглою. Только непременно нужно взглянуть ему в глаза перед смертью. Герман рассказывал, что тем самым можно отобрать у человека силу и даже жизнь отобрать и унести с собой в небытие. Но разглядеть лица всадника ей никак не удавалось, хотя он был очень близко. Потому, наверное, что первый солнечный луч выбился, наконец, из-за гор и светил теперь поверх его головы, слепя Алисе глаза. Ее охватило удивительное спокойствие и уверенность, что никто никогда больше не сможет причинить ей зла она уже готова была вонзить кинжал в свое сердце как услышала знакомый голос алиса кричал всадник герман набрел на место кровавого побоища на несколько минут раньше